И тут какой-то пьяный крикнул, передразнивая пронзительный голос его жены «Гильермо!». И дон Гильермо бросился на него весь в слезах, ничего не видя перед собой. И пьяный ударил его цепом по лицу с такой силой, что дон Гильермо осел на землю и так остался сидеть, обливаясь слезами. Но плакал он не от страха, а от ярости. А пьяные били его, и один уселся ему верхом на плечи и стал колотить его бутылкой. После этого многие вышли из Ширенг, а их место заняли пьяные из тех, кто с самого начала безобразничали и выкрикивали непристойности в окна аюнтаменто. Мне было очень не по себе, когда Пабло расстреливал. Гвардия Севиль, сказала Пилар, это было скверное дело, но я подумал тогда, если так должно быть, значит, так должно быть, и, по крайней мере, там обошлось без жестокости. Просто людей лишили жизни, и хоть это и скверно но за последние годы все мы поняли, что иначе нельзя, если хочешь выиграть войну и спасти республику. Когда Пабло загородил площадь со всех сторон и выстроил людей двумя шеренгами, мне это хоть и показалось чудно, а все-таки понравилось, и я решила, раз Пабло что-то задумал, значит, так и нужно, потому что все, что мы должны сделать, должно быть сделано пристойно, чтобы никому не претило». Если уж народ должен покончить с фашистами, то пусть весь народ участвует в этом. И я тоже хотел принять на себя часть вины, раз я собиралась получить и часть тех благ, которые ждали нас тогда, когда город станет нашим. Но после Дона Гильермо мне сделалось стыдно и гадко, и когда пьянчуги и всякая шваль стали на место тех, кто возмутился и вышел из шеренг после Дона Гильермо, Мне захотелось уйти от всего этого подальше, и я прошла через площадь и села на скамейку под большим деревом, которое отбрасывало густую тень. К скамейке, переговариваясь между собой, подошли двое крестьян, и один из них окликнул меня. — Что с тобой, Пилар? — Ничего, Омбре, — ответила я ему. — Неправду говоришь, — сказал он. — Ну, признавайся, что с тобой? — Кажется, я сыта по горло, — ответила я ему. — Мы тоже, — сказал он, — и они оба сели рядом со мной на скамью. У одного из них был бурдюк с вином, и он протянул его мне. — Прополощи рот, — сказал он, — а другой продолжал начатый раньше разговор. — Плохо, что это принесет нам несчастье. Никто не разубедит меня в том, что такая расправа, как с Доном Кильермо, должна принести нам несчастье. Тогда первый сказал, — Если убивать их всех... А я еще не знаю, нужно ли это. Так уж убивали бы попросту, без издевки. Пусть бы издевались над Доном Фаустину, это я понимаю, — сказал другой. Он всегда был шутом гороховым, его никто не принимал всерьез. Но когда издеваются над таким человеком, как Дон Гильермо, — это нехорошо. Я сыта по горло, — опять сказала я. И так оно и было на самом деле. Внутри у меня все болело, я вся взмокла от пота, и меня мутило, будто я наелась тухлой рыбы. — Значит, кончено, — сказал первый крестьянин. — Больше мы к этому делу не причастны. — А любопытно знать, что делается в других городах. — Телефон еще не починили, — сказала я. — И это очень плохо, его надо починить. — Правильно, — сказал он. — Кто знает, может, нам полезнее было бы готовить город к обороне, чем заниматься смертоубийством, да еще таким медленным и жестоким. — Пойду поговорю с Пабло, — сказала ему я. Встала со скамейки и пошла к Аркаде перед входом в аюнтаменту, откуда через площадь тянулись шеренги. Строя теперь никто не держал, порядка в шеренгах не было, и опьянение давало себя знать уже не на шутку. Двое пьяных валялись на земле посреди площади и по очереди прикладывались к бутылке, передавая ее друг другу. Один после каждого глотка орал, как сумасшедший, Виваля анархия! Да здравствует анархия! Вокруг шеи у него был повязан красный с черным платок. Другой орал, Вива-ля либертан! Да здравствует свобода! Дрыгал ногами в воздухе и опять орал Виваля Либертан! У него тоже был красный с черным платок, и он размахивал этим платком и бутылкой, которую держал в другой руке. Один крестьянин вышел из шеренги, остановился в тени аркады, посмотрел на них с отвращением и сказал. Уж лучше бы кричали, да здравствует пьянство! Больше ведь они ни во что не верят. Они и в это не верят, сказал другой крестьянин. Такие ничего не понимают и ни во что не верят.